Доказательство. В самом деле, субстациональность по теореме десятой не присуща сущности человека. Следовательно, сущность человека по теореме пятнадцатой составляет нечто существующее в Боге, что без Бога не может ни существовать, ни быть представляема, иными словами – Бога.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 знание естественных вещей, так как в познании божественной природы это не могло принести никакой пользы. В этом нет ничего удивительного, что они на каждом шагу противоречили сами себе. Но оставлю это. Моей целью было здесь показать только почему я не сказал, что к сущности какой-либо вещи относится то